Олеся. Когда сознание вернулось, Леся попыталась встать, но потолок закружился перед глазами, так и норовя рухнуть, погрести её под собой. Накатила тошнота. Олеся прижала ладонь ко рту, но успела только свеситься с края кровати, и её вывернула на пол. За дверью послышались лёгкие шаги, но вместо недавней мучительницы с медными волосами в комнату проскользнула молоденькая девушка в свободном платье. На секунду Олеся встретилась с ней глазами. Серые, глубокие, точь-в-точь -точь такие же, как у хищной птицы, назвавшейся Аксиньей. Только девушке они придавали робкий, почти испуганный вид. «Меня тут...» — сипла начала Олеся, но сбилась. «Извини». Девушка ничего не ответила, только шагнула к кровати, присела на корточки и принялась вытирать лужу. Ровный пробор её длинных русых волос теперь маячил перед носом Леси. «Мне очень неудобно, правда», — пробормотала она, чувствуя, как краснеет. «Ты хворая, так бывает. Не думай», — чуть слышно ответила девушка и ещё ниже склонилась над полом. И тут же перед глазами встала совсем другая картина. Высокие потолки больничной палаты, тошнота и стыд, пробегающий по спине ознобом. Олесь урвёт в пластмассовый тазик, а бабушка гладит её по волосам. Коротким остриженным кое-как. Бабушкина ладонь дрожит, и от этого дрожит и сама Олеся. Бабушкин страх множится в ней, оглушая. Желчная горечь наполняет рот. Бабушка, куда более старенькая и осунувшаяся, чем в предыдущих воспоминаниях, тянется к стакану с водой. Он стоит на окрашенном в шкафчике. Леся дёргается от новой судороги, толкает бабушкин локоть. Стакан падает на пол и разбивается. Пол блестит от осколков и воды. Леся видит, как бегают по нему солнечные зайчики. Тянется пальцами, тонкими, длинными, худыми. Бабушка что-то говорит ей, но поздно. Осколок уже впился в кожу. По бледной коже струится кровь. Леся не может отвести от неё глаз, пока бабушка не промокает ранку салфеткой. А Леся снова рвёт в тазик, но красота алого на белом остаётся в памяти. «Вот так же будет, когда я всё закончу», — рассеянно думает она, и мысль эта остаётся с ней. Девушка тем временем уже вытерла лужицу и проворно поднялась, отступая от кровати. «Пить хочешь?» — спросила она, стараясь не встречаться с Лесьей взглядом. «Да, спасибо». Шершавая чашка была приятной на ощупь. Леся сжала её в пальцах, таких же длинных и бледных, как в странном воспоминании. Она точно помнила палату, И деревья за окном, и тазик, и тошноту. Но где находилась больница, а главное, почему сама она находилась в ней, ускользала, истончалась. Не схватить, не рассмотреть, не понять. «Ты пей!» Девушка продолжала стоять в паре робких шагов от кровати. «Матушка сказала, тебе пить нужно больше, чтобы с водичкой и жизнь вернулась». «Матушка?» – переспросила Леся, делая первый глоток. Вода оказалась холодной и очень вкусной, с лёгким, чуть заметным привкусом незнакомых трав. «Матушка Аксинья». «Так она...» Олеся вспомнила тяжёлый взгляд серых глаз, цепкие прикосновения рук властных и сильных. «Она твоя мама?» «Нет», — чуть заметно улыбнулась девушка. «Она мне тёткой приходится». И замолчала, словно побоялась сболтнуть лишнее. «Почему же тогда матушка...» Леся допила воду и опустилась на подушки. Ей стало совсем сонно. Девушка сделала два лёгких шага и подхватила чашку из слабых Олесиных пальцев. Она всей земле этой, мама?» Шёпот потонул в убаюкивающей волне, которая набежала на Лесю мягким течением. «И мне, и Стёпушке, и Демьяну, и Лешке, и Фёкле. Всем она, мама. И тебе теперь тоже. Поспи ещё». «Да что со мной?» В который раз попыталась спросить Олеся, только язык её не слушался. «Хворая ты!» Донесся до неё голос. Хворе ты! Спи, сон на второй седьмице самый сладкий. Спи, сестрица, спи». И Леся уснула. А когда проснулась в следующий раз, то дурнота исчезла, и голова перестала гудеть, и сила вдруг наполнила её, хоть вскакивай с постели, да беги. Бегать Леся не стала, но с кровати осторожно поднялась, попробовала силы, покачнулась на носках. Тело стало гибким и свободным. Только плотная повязка слегка стесняла ощущения полной и всеобъемлющей лёгкости. Олеся тихонечко засмеялась и рванула на себя край ткани. Та легко скользнула на пол. Леся пригладила волосы. Никогда ещё она не ощущала их такими пышными. Взмахнула головой, и локоны, русые, чуть отдающие медью, свободно рассыпались по плечам. Где-то далеко в отголосках памяти вспыхнуло непонимание, как же так. Русой она не была лет с 13, когда первый раз покрасилась, кажется, в тёмный. Или нет, в рыжий. Или это было потом? Или не было вообще? А что тогда было? Радость, была наполнившая её беззаботным ликованием, тут же потускнела. Леся присела на краешек кровати, опустив руки на подол длинной рубашки. Небелённая ткань, жёсткое, но приятное телу, легко мялась. Олеся попыталась вспомнить, почему выбрала именно её, но тут же поняла, что не помнит, как одевалась раньше. И вообще ничего не помнит. Стоило только попытаться отряхнуть воспоминания от пыли, как голова снова тяжелела, наполняясь болью. Пальцы не могли нащупать рану, но Олеся точно знала, она была. И кровь была, и страх, и бег по шумящему лесу, подгоняющему вперёд. Только осколки, на которые так легко крошилась память, не получалось собрать воедино. А тишина, окутывавшая дом, сбивала с толку. Олеся поднялась и осторожно подошла к двери. Снаружи было темно и пусто. Она шагнула через порог и, хватаясь вспотевшей ладонью за стену, прошлась по коридорчику. Нога тут же задела пустую катку. Та шумно завалилась на бок. Леся замерла, ожидая услышать тяжёлые шаги. Но в доме, кажется, никого не было. Ни испуганной девушки, ни её суровой матушки. Коридор быстро закончился двумя дверями. Одна тяжёлая, обитая звериной шкурой, оказалась запертой. Вторая легко распахнулась. Леся зажмурилась от хлынувшего на неё солнечного света. За порогом начиналась крытая терраска, деревянная, как всё кругом. Дом стоял на широкой поляне, а её со всех сторон обнимал лапами лес. Даже стоя в дверях, Леся могла разглядеть, как он вырастает, словно стена, густой и высокий. Будто кем-то прочерчена граница, разделяющая место человека и владение лесных жителей. В мрачном облике леса скрывалось что-то настолько жуткое, что Леся попятилась в темноту коридора. Она вернулась в комнату и принялась мерить её шагами. А отдавила деревянными стенами, незнакомыми запахами и солнцем, бьющим в распахнутые окна. Никто не держал Лесю в заперти. Дверь свободно скрипела на лёгком сквозняке. Открывай, добеги. Да только куда бежать? Кругом лес, один только непроходимый лес. Из-за открытого окошка послышались голоса, и Леся испуганно села на кровать. Она успела забраться под одеяло и закрыть глаза, прежде чем говорившие приблизились к дому. Я же говорила, спит ещё озеро. «Нет ему дела до наших бед». Голос был женским, но Аксиньей не принадлежал. «Рано, пока нам сдаваться, понятно, Глаша?» А вот это уже была она. Эти стальные нотки Леся ни с чем бы не перепутала. «Девку только привели. Ещё не очухалась, а ты уже всё решила. Поглядим». «А она сама-то какая?» Названная Глашей кашлянула, но любопытство это не скрыло. «Хворая». Аксинья тяжело вздохнула. «Хворох нам леса посылает. Где ж других найти?» «Хорошо, хоть эту демочка привёл». «Пап, все уже?» «А куда ему деваться? Рут позвал, он пришёл. Я знала, что так будет. Сколько ни гуляй, если кровь в тебе кипит, то она сильнее». «Уж в нём-то кровь всегда кипела». Глаша визгливо засмеялась. «Уж в нём-то кровь всегда кипела». Сталь в голосе Аксиньи стала ледяной. Вспомни, кто он теперь, Демьян-то наш. И прикуси. Женщины помолчали и разошлись. Шаги одной быстро стихли во дворе, вторая же прошлась по терраске вдоль коридора и заглянула в комнату. Окаменевшая от ужаса Олеся осталась лежать без движения. Аксинья ещё немного постояла над ней, прислушиваясь к дыханию. Развернулась и вышла, заперев за собою двери.